глава 12 здорово деловито поприветствовал меня нифонтов что-то с хрустом жуя дрыхнешь уже нет без особой радости в голосе откликнулся я «Коль, сегодня суббота ты чего не отдыхаешь работу работаю охотно ответил мне оперативник и вдруг заорал так что у меня аж в ушах зазвенело а не кушка куда? «Оставь колбасу, — говорю, — не имеешь права! Не хочу я твои сушки есть!» «Ты там с кем общаешься?» — чуть опешил я. «Да наш домовой зажжешь, топит!» — пояснил Николай. «Чуть зазеваешься, и он вредную, но вкусную еду уже куда-то спрятал, а вместо нее тебе сушек приволок. Причем таких, которые еще во времена царя Николая были изготовлены, и не факт, что второго». «Я вот на тебя отвлекся, так он у меня сейчас полкольца краковской колбасы подрезал. Завтрак мой законный, на кровные деньги купленный». «Ну, это нормально», — успокоил его я. «Мой слуга не лучше. С той, правда, разницей, что ваш еду прячет, а мой ее жрет, как не в себя. Вроде только-только холодильник загрузил, по самое не хочу». «Открываешь его через день, чтобы по кайфу кишкануться. А там пустота. Одна петрушка лежит». «Напрасли, ну, на меня возводишь, хозяин», — обидчиво проныл Родько. «Не было такого. Просто снеть ненче. Не та стала, что раньше. подолго не хранится. Обернуться не успеешь, она уже подванивать начала. Что остается делать? Только есть». «Не выбрасывать же! И грех это, и деньги за нее плачены!» «Великомученики мы!» — сообщил мне тем временем Нифонтов. «Не скажу, что нас пора канонизировать, но в целом поднять эту тему со временем будет можно!» «Так, что случилось?» Решил недлить я дискуссию о домовых, еде и причислении нас к лику святых. «Чего звонишь?» Появилась кое-какая информация по вчерашнему фигуранту. Тому, который при жизни любил пить вино и есть сациви. Знаешь, все оказалось не так и сложно. Я бы сказал, даже где-то просто. «Так рассказывай», — потребовал я. «А давай начнем с тебя», — предложил мне Николай. «Например, мне очень интересно знать, что вы вчера с Калининым на пару учудили». «Ничего особенного». «Привели к финишу призрак Рагулина, того, который бывший чиновник. Кстати, можешь его из списка вычеркнуть». И опять молчком, с почти искренней грустью в голосе произнес сотрудник отдела. «Но вот как с тобой сотрудничать?» «Да никак», — ответил ему я. «Собственно, о каком сотрудничестве вообще может идти речь? С чего бы?» «Просто сейчас вышло так, что наши цели совпали, но и только. Как добьем оставшихся призраков, а также их идейного вдохновителя, так и разбежимся в разные стороны. Ты в свою, я в свою». «Боюсь, Саша, эти мечты так и останутся мечтами», — рассмеялся Николай. «Да ладно». «Брось ты». «У тебя, приятель, есть умение находить на свою голову такие проблемы, что только диву даться можно. И что примечательно, почти всегда эти проблемы попадают и в наше поле зрения. Более того, в зону интересов отдела. Так что ты особо не надейся на то, что нас судьба в разные стороны растащит. Это вряд ли. Повязаны мы одной веревочкой. Прими это как данность». «Не хочу». — Не хоти, — разрешил Нифонтов, — но все равно это так. — Ну да ладно. Значит, бывший чиновник вышел из игры. — Это хорошо. — Что, сильно промутировал? — Да ужас как, — подтвердил я. В какой-то момент мне даже показалось, что он вообще из призрачного состояния вот-вот в материальное снова перейдет. «Нет, такое случается. Я и читал о подобном, и даже сам кое с чем сталкивался. Но чтобы за такой короткий срок?» «А что, Стасик, много с тебя за помощь стряс?» «Некорректный вопрос», — осадил его я. «Наши с ним дела между нами останутся. Непосредственно тебе подробности, думаю, ни к чему. Поверь». Незаконного ничего он у меня не попросит, а если даже такое случится, то я ему откажу. Законы и ваши, и остальные я чту, как и все остальные ведьмаки. Такова наша жизненная установка — не переходить к границе дозволенного, чтобы не создавать себе и роду проблемы. — Поверь, все не так радужно, как ты говоришь, — посерьезнел голос Николая. «И ваш брат иногда такое устраивает, что ой-ёй, -ой, я сам тому свидетель». «В семье не без урода», — сказал я, подумав, что, скорее всего, оперативник имеет в виду моего несостоявшегося наставника Артёма Сергеевича, которому в своё время крепко снесло крышу на теме силы и власти. Смертельно снесло. «Ну, в целом мы просто живём и не мешаем жить другим». «Ладно». «Этот спор не имеет ни малейшего смысла», — примирительно заявил Нифонтов. «Разное и до нас происходило, и после нас будет случаться. Давай мы лучше с тобой сегодня пересечемся, обсудим, как дальше действовать, станем с Генацваля Чхерхавой. С ним тебе Калинин не поможет, тут наша поддержка понадобится. Ровненно придется подключать». «Ты же сказал, что все просто», — не удержался от язвительного выпадая. Сказал, так и есть. Но просто это не значит раз и все. Ну, когда, где? Не сегодня, отказался я. Завтра, пожалуйста, но не сегодня. Саш, выходные есть формальность, особенно в твоем случае. Ты же безработный. Тебе что вторник, что суббота, все едино. «Дело не в этом», — я добавил в голос холода, давая понять собеседнику, что не стоит столь активно на меня давить. «Дела у меня есть. Личные». «Ладно тебе», — начал было Николай, но тут же осекся и уже другим тоном продолжил. «Ну, нет так нет. Можно завтра повидаться. Ты тогда звони, как время будет». Интересно, это ему кто-то знак подал, чтобы он перестал настырничать, или он сам решил, что палку перегнул? А может, вспомнил, что сегодня для ведьмаков день непростой? Опять же, у них там Афоня живет, он-то точно знает, что нынче за ночь предстоит. А еще ему не нравится, что я все сильнее схожусь со Стасом. Это прямо очень заметно. Как бы Калинину наше приятельство боком в результате не вышло. Не скажу, чтобы Нифонтов совсем уж сволочью был, но кто его знает. Впрочем, какая разница? Случись между ними внутренние дрязги, то меня они точно никак не коснутся. Да и не соврал я Нифонтову. Как только я рассчитаюсь с висящим на мне долгом, то сразу же дистанцируюсь и от того, и от другого. Тем более, что и им это только на пользу пойдет. Что же до сегодняшней ночи, «Врать не стану, не тянет меня особо на заповедную поляну». «Нет, я буду очень рад повидать братов ведьмаков, но вот только там они не одни будут присутствовать. Там еще и старейшины имеются, среди которых не последнее место занимает Евдоким. Как выяснилось не так давно, давний неприятель моего предшественника и мой личный недоброжелатель». Одно это обстоятельство гасило праздничное предвкушение напрочь. Я ведь вообще человек неконфликтный, а ругаться с кем-то в такую ночь и вовсе глупость несусветная. Но, чую, придется. Гнуть себя, как березку, я никому не дам. Ни Евдокиму, ни Прову, ни Евплу. Когда-то давно — да. Промолчал бы, загнал обиду внутрь, рассудив, что ругань к хорошему не приведет, что это начальство, которому виднее, прав я или нет. И вообще, нервные клетки не восстанавливаются. Но эти времена прошли, мир вокруг меня другой, и я сам другим стал. Но не стоит забывать и о том, что власть над нашим ведьмачьим племенем все же находится в руках этих старцев. «Не улыбается мне стать изгоем. Это верный путь на тот свет». «Все верно было сказано не так давно. Без поддержки рода ведьмаку в ночи выжить трудно. Слишком много охотников за его головой найдется. Не любят в ней наше племя. Даже не знаю за что. Вроде ведь никому дорогу не заступаем. Хотя, может, в этом дело как раз и есть». «Хотя я и сам не подарок, больно многим мозоли оттопал, пусть даже и ненароком». Зато слугу моего тяжкие мысли не донимали. Напротив, он с оптимизмом смотрел в будущее и неустанно копался в куче привезенного из-за границы хлама, как видно, прикидывая, что из него он прихватит с собой. «Эту штуку Михейке подарю». — сообщил он, показывая мне зиповскую зажигалку, которая наверняка спёр у какого-то зазевавшегося туриста в Греции или Италии. «Мы с ним давно дружимся. Век уж поди. Или больше. А вот Гавриле — шиш с маслом. Он полста лет назад у меня взаймы череметь травы пучок выпросил. Обещался отдать на следующем круге. Да так и не вернул». А еще рожу кривил, мол, обманули дурачка на четыре кулачка. Так что ему фигу, а не гостиниц с чужих краев. Он нацепил на себя рейбиновские очки авиаторы и уставился на меня, как бы говоря. «Ну, хозяин, так мне хорошо?» «Роть, ты всерьез думаешь, что твои собратья дальше Подмосковья не выбирались ни разу и ничего слаще морковки не ели?» — укоризненно произнес я. Сейчас времена другие. Уверен, что многие из них по боли твоего повидали. Вон тот же Дэн из Индии не вылезает. И его слуга тоже. И Дели, знаешь ли, город ого-го -го, какой. Там чего только нет. Да и в Гонконге он, если не ошибаюсь, времени немало провел. В тех краях тоже змеюк хватает. Олег в Финляндию всю излазил наверняка. «Ну, ладно, тут пример так себе. Это очень условная заграница, но тем не менее. Я к чему? Дураком ведь будешь выглядеть. К тому же, кто ночью в противосолнечных очках ходит?» «Потапка, может, и бывал в этом деле. Спору нет. У него хозяин не поседа возразил мне Родько, все же снимая авиаторы, которые непонятно как на его кнопочном носу держались. И, ко всему прочему, половину мордочки закрывали. «И еще, может, кто где побывал?» «Но все одно. Я видал больше других. Мы сколько стран объехали. Страсть! Пусть все знают. Вот такой у меня хозяин. Он всем нужен и везде. В любой стране нас встретят, приветят, накормят и напоят. А почему?» «Потому что у нас ремесло в руках имеется. Никакое-то там никому не нужное, а для людей необходимое. И я тем горжусь. Пусть все знают. Мой хозяин другим на зависть. Так. А ежели эти очки надеть?» В этот момент раздался звонок в дверь. «Не иначе, как твоя подружка сверху приперлась», — предположил Родька. «Небось, кофе у нее кончилась, а она без нее жить не может». Больше вроде некому согласился с ним я. Остальные позвонили бы, прежде чем приезжать. Впрочем, это было не совсем так. Та же Василиса могла пожаловать и явочным характером, не особо заморачиваясь на соблюдение этикета. Я подошел к двери и, подумав о том, что, пожалуй, надо уже повесить экран-домофон, посмотрел в глазок. За дверью стояла вовсе не Маринка и не Василиса. Там обнаружилась совершенно незнакомая мне русоволосая симпатичная женщина сильно средних лет в белом легком летнем брючном костюме. — Сашка, ты открывать дверь не спеши! — Вавила Силыч появился в коридоре не откуда, чуть ли не из вентиляции вылез. — Слышь, а если откроешь... «В дом ее не пускай!» Над головой у меня снова закурлыкал звонок. «А кто это?» — мотнул я головой в сторону двери. «Не знаю», — выпучил глаза подъездный. «Только силы в ней хватает. Старой силы, исконной. Той, что в городе нынче не сыщешь. Ага». «Может, это ведьма из матерых?» Я снова прильнул к глазку. «Слава какого-то?» «Не ведьма она», — отмахнулся Вавила Силыч. «Другое что-то. А что, не ведаю». «Александр, да открывайте уже!» В дверь постучали. «Я знаю, вы там. Клянусь ночью, кровью своего рода и памятью предков, не причиню вреда ни вам, ни вашему дому, ни вашим слугам. Сегодня точно». «Просто я хочу с вами пообщаться на одну тему, которая интересна и даже выгодна нам обоим. Я не вру. Все в самом деле именно так». «У меня неприбрано», — ответил я, не спеша щелкать замками. «Мне просто неловко приглашать такую даму, как вы, в эдакий свинарник». «Знаю я этот заход. Сначала речь идет о том, что я окажусь в большом выигрыше», А потом у меня становится на одну головную боль больше. Да и не совсем я еще рехнулся, чтобы пускать в дом вообще непонятно кого. «Аргумент!» — за дверью раздался приятный негромкий смех. «Но я не настолько притязательна, что меня можно было испугать небольшим беспорядком». «Так это если и небольшим?» — возразил я. «У меня-то король бардак дома». «Дел много, убираться некогда, а жены у меня нет. Да и угостить вас нечем. А что же ваш слуга? Куда он смотрит? Насколько я знаю, ведьмакам полагается помощник, который решает за них бытовые проблемы». «Какая информированная дама. Теперь я точно не хочу ее домой к себе пускать. И насчет общения вообще тоже еще стоит подумать». «И все же нет. Не обессудьте. Да и со временем у меня туговато. Так что...» «Александр, я ворожея». Возникло ощущение, что ее голос раздался у меня прямо в голове. «Вы же гадаете, кто я?» «Вот вам ответ. Уверена, вы про таких, как я уже слышали, и знаете, что без особой нужды мы не стремимся с кем-то враждовать». У нас свой жизненный уклад, в котором нет места зряшней вражде ради пустых целей или мести. Повторюсь, я просто хочу с вами поговорить и прояснить один момент, который нас невольно связал друг с другом. Ворожея. Ну, конечно. Вот что это за старая сила, о которой говорит Вавила Силч? И не опознал он ее только потому, что никогда с ней не сталкивался. Ворожеи всегда жили на особицу от людей, а в городе, где последние сто лет обитает мой подъездный, они вообще бывают крайне редко. Однако ситуация изменилась. Упускать шанс пообщаться с такой редкой гостьей я не хочу, хотя бы даже из врожденной любознательности. Да и права она. Есть у нас точка пересечения, та, что в подвале Носова на цепи сидит и в ближайшее время так или иначе на тот свет отправится. Понять, предъявят мне за него претензию в перспективе или нет, будет точно не лишним. «Давайте пообщаемся внизу», — предложил я. «На лавочке. На улице совсем лето, двор у нас зеленый, так чего нам в помещении сидеть?» «Хорошо». Неожиданно покладисто согласилась гостья. «Жду вас там». Я глянул на нож, который традиционно торчал в притолоке. «Взять, не взять?» «Не похоже на то, чтобы эта леди пришла меня убивать. К тому же подобное точно лучше делать тут, в подъезде, чем там, на виду. У всех. А народу во дворе хватает, несмотря даже на то, что дачный сезон уже месяц как стартовал. И малышня, которую еще по дачам не развезли, и молодые мамы с колясками, и просто жители дома туда-сюда снуют. Суббота же. Кто в магазин, кто за пивком, в недальнюю от нас разливочную, кто просто от безделья круги нарезает. И все-таки, выходя из дома, я нож прихватил. Как там в старом фильме было, оружие хорошо для того, у кого оно оказалось в нужный момент. Мало ли. «Меня зовут Верея», — благожелательно сообщила мне гостья, достаточно вольготно расположившаяся на лавочке. Она даже руки раскинула по ее спинке, похоже, совершенно не опасаясь при этом запачкать свой безукоризненно светлый костюм. «Я одна из старших матерей нашего рода. Ну, или общины, так даже вернее. Ты же знаешь, ведьмак Александр, что мы, ворожеи, обитаем общинами». на от остального мира. Он сам по себе, мы сами по себе. Красивая, блин, женщина. Очень. Это та красота, которую вернее всего назвать зрелой, и которая берет в плен большинство мужчин сразу и навсегда. Да, девичья свежесть всегда прелеста, она завораживает своей непосредственностью. Но тут совсем другое. Здесь перед тобой женщина, познавшая силу своей притягательности и способная дать тебе все то, что мужчина хочет от противоположного пола. И я сейчас не только про тело, но и про душу. Веряя та женщина, побыв с которой хоть раз, ты сможешь сказать себе «Ну вот и все, лучшее в моей жизни уже случилось». А еще мне предельно ясно, что такая, как она, мне точно не по зубам. Да и, пожалуй, никому из тех, с кем я знаком, тоже. Даже Носову. Этой женщине, похоже, мужчина вообще не особо нужен. ни по причине каких-то неправильных склонностей, нет-нет. Просто она, походу, постигла Дзен настолько, что мы ей нафиг не нужны. Ей и так хорошо жить. Врать не стану. Я и про вас-то, как таковых, узнал совсем недавно. Я присел рядом с Верей. Так кое-что порассказали люди, но немного. Но про то, что вы не особо стремитесь к общению с человечеством, конечно, поведали. И про то, что ваш мир — это мир женщин тоже. Ну и еще так всякие мелочи, вроде того, что с вами враждовать дело небезопасное, поскольку вы, дамы, непростые, мстительные и умелые в части умерщвления себе подобных». «Я предпочла бы определение «памятливое», — поправила меня собеседница. «Оно вернее. Мы никогда не забываем ни добро, ни зло, причем даже спустя несколько поколений. Поэтому я, Александр, заранее к тебе расположена». «По причине?» — удивился я. «Ты пару лет назад прикончил очередного наследника Кащея», — пояснила Верея. А у нас ворожей с ним давняя нелюбовь. Сам Кощей в свое время убил нескольких наших старших матерей для того, чтобы завладеть их книгами и кинжалами. А такое не прощается, сколько бы времени ни прошло. Кстати, именно мои сестры тогда в давние века рассказали воинам, ищущим Кощея, где он спрятался. Если бы не мы, Долго бы еще его искали. Вот так-то. Ну, а ты в дне сегодняшнем его семя спалил. За что тебе честь и хвала. Какая информированная тетя. Вот и верь ее словам о том, что, дескать, мы в лесу живем, ничего не знаем. Я навела тебе справки, ведьмак. Улыбнулась Верея и потрепала меня по голове почти материнским жестом. Не стану этого скрывать, и была рада услышать сразу из нескольких источников одни и те же слова, то, что ты, мальчик, хоть ершистый, но при этом добрый, открытый, и всегда держишь данное тобою слово. Последнее мне особенно дорого, в наше время, честность — редкий товар, почти не встречающийся. Ммм, Против моей воли губы расползлись в улыбке. «Нет, правда?» «А кто, если не секрет, так обо мне сказал? Интересно же?» «Не суть». Верея закинула ногу на ногу и благожелательно посмотрела на голдящих неподалеку от нас детей, выяснявших, кто именно будет водить в какой-то их бесконечной игре. «Да и что это знание изменит?» «Главное, что есть в мире люди...» и не люди, которые к тебе относятся хорошо, даже будучи с тобой незнакомыми. Разве этого мало? «Не мало», — согласился я. «Приятно и то, что такая дама, как вы, прибыла в столицу специально для того, чтобы сначала обо мне кого-то расспросить, а после и пообщаться лично». «Не льсти себе», — рассмеялась женщина. «Я приехал сюда по делам общины. Возникли недавно кое-какие вопросы по части природоохраны и налоговой. У нас недавно глава администрации сменился. С ним пришла новая команда, и как результат появилось некоторое недопонимание на местах. Можно, конечно, все уладить по телефону, но я решила наведаться в Москву сама. Личное общение, знаешь ли, более конструктивно». Да и решения в этом случае как принимаются, так и реализуются куда быстрее. Сдается мне, Нифонтов маленько недооценивает ворожей. С его слов выходило, что если не совсем уж дикие они, то близко к тому. Дескать, это дети природы, которые больше уповают на высшие силы, чем на прогресс. А на деле… Это мадам, похоже, новому главе администрации жупел по самой гланды загнала, причем прямиком через пятую точку. Нет, он говорил, что с ними конфликтовать себя дороже. Это было. Но имел в виду совсем другое. Но поскольку я все равно уж оказалась в городе, то решила наведаться и к тебе, Александр. Верея склонила голову к плечу и улыбнулась. Нам суждено было познакомиться, так зачем откладывать этот момент? Чем дальше, тем больше я попадал в плен обаяния своей нечаянной собеседницы. Нет-нет, рассудок у меня не мутился, мысли не путались, и штаны спереди не топорщились, ничего такого. Просто она мне нравилась все сильнее и сильнее. Вот и все. И как женщина, и как человек». — Прямо вот суждено. — Именно, — кивнула Верея, и ей на глаза упала русая прядь волос. — Ведь скоро ты убьешь моего сына Истому. Как же мне с тобой не свести знакомство? — О, как! — вырвалось у меня. — Но вообще-то я не знаю никакого Истому. — Знаешь, знаешь, — доброжелательно подтвердила она. — Но, скорее всего, под каким-то другим именем. У него их много, что не очень хорошо. Имя определяет нашу судьбу, мой мальчик. Так повелось с начала времен. Твои родители наверняка уверены в том, что они своей доброй воле назвали тебя Александром, но на самом деле это не так. Каждому живущему имя дала судьба, а родители лишь проводники ее пожеланий. «Может, твоя мама увидела на улице славного мальчугана, которого тоже звали Сашей, и решила, что это имя лучшее для ее сына? Или ей нравился актер Сбруев? Да это и не важно. Просто в какой-то момент звезды сошлись так, что ты стал Александром. Так было решено свыше». «А ваш сын от отчего такое имя получил?» «Рожала его долго», — пояснила женщина. «Думала, к богам уйду, прежде чем извергну дитё из себя». Истомилась вся. Да и носить было тяжело. Впрочем, эти подробности ни к чему. Тебе важно услышать другое. Что именно? «Я не буду с тебя требовать Виру за его смерть», — Верея придвинулась ко мне поближе. «Ты хочешь его убить? Сделай это». — Более того, я даю тебе на то свое благословение. Может, хоть так немного заглажу свою вину? — Вину? — совсем уж запутался я. — Какую? Перед кем? Мой сын покинул нашу общину одной грозовой ночью, перед тем совершив немало зла. «Он обворовал мой дом, дом своей тетки, а также административное здание, в котором хранилась выручка нашей экофермы за неделю. Поверь, сумма там была немалая. Вдобавок тогда же он чуть не убил двух своих сородичей. Материальный ущерб я возместила, но вот моральный с ним сложнее». «И вы не пытались его найти?» «Пыталась. Не я, но пыталась. Не получилось. Почти добрались до него как-то раз, но меня попросили оставить из Тому в живых. Очень вежливо и корректно попросили настолько, что я не смогла отказать. Очень уж непростой у него оказался заступник из числа тех, кому не стоит говорить «нет». Плюс я же его мать». «Наши устои не приветствуют убийство родича-бродича». «Короче, пришлось отступиться. Но ты ему не родич, ведьмак, верно?» «А если ко мне тоже наведается его заступник», — уточнил я, немного напрягшись. «Влиятельный? Тогда как?» «Не наведается», — усмехнулась Верея. «Он пару лет назад из России спешно убрался. Возникли у него тут кое с кем серьезные проблемы. Ты же знаешь, наверное, что на любого силача всегда найдется кто-то более могучий. Вот и на этого старого хрыча управа отыскалась». «Не навсегда, лишь на время, но мне и тем, кто этому поспособствовал в нужное время нужным людям кое-какие фактики горячие подсунув, того достаточно. Нет его в наших землях, и хвала роду. Так что ты не переживай, тебя никто не остановит». «Не тянет», — я открыто взглянул в глаза женщины. «Вы меня с кем-то путаете». «Не думай обо мне слишком уж плохо, Саша», — попросила женщина. «Я не пытаюсь твоими руками своего сына сгубить. Просто так управила судьба, что сплелось все в один узелок, и тебе развязать его сподручнее всего. И нужнее всего». «Ну, а я что говорил?» «Давай, Смолин, иди и делай. Тебе же это выгоднее, чем всем остальным. А мы за тебя». «За тебя! Все как один!» Не знаю, как ты умудрился из Тома схомутать и где держишь, но в одном уверенно точно — это только на время. Скоро он освободится, так или иначе, и тогда первым делом он придет за тобой. Он всегда воевал за свое место под солнцем с самого рождения. Со всеми воевал, даже со мной. Помнишь, я сказала, что он чуть не убил двух сородичей? Одним была Нежелана, наш казначей, а вторым — его сестра, моя дочь. Он не смог принять тот факт, что я даю ей больше любви и знаний, чем ему. Ведь знал, что таковы наши законы, что так было и будет. Но все равно попытался Эльмеру убить. Она чудом спаслась, но с тех пор не говорит. «А сейчас ты посягнул на его право жить». «Знай». Он не простит такого. И самое скверное то, что сильны ее слова похожи на правду. По сути, я ведь о том же самом думал и не раз. «Мне рассказали, что ты одного влиятельного человека лечишь», — Верея щелкнула замком сумочки. «У того почки сильно хворы. Подозреваю, что как раз стараниями моего сынка. Он на такие вещи мастер». «Вот. Держи». Она протянула мне продолговатый флакон, в котором прескалась красная жидкость. «Не сильно много ее там было. Глотка на полтора, не больше». «Что это?» «Зелье, которое поможет твоему пациенту», — пояснила Верея. «Первая его доза. Как только он ее примет, силы к нему вернутся. Ненадолго, на годик, но вернуться. «А как вторую выпьет, так к тому году еще девять прибавит, не меньше, а может и больше. Но чтобы получить вторую, мне надо выполнить то, о чем вы меня просите». «Отчасти да», — подтвердила Верея. «Ничто в этом мире просто так не дается. Первая часть лекарства — это я долг вернула за дела своего сына. А вторая уж извини». «Ты же не просто так его врачуешь, верно? Есть у тебя какой-то свой интерес, не может его не быть. Значит, чтобы получить его, надо потрудиться». «Я подсказала тебе, как именно, а дальше думай сам». «Надо оно тебе, не надо». Верея вложила флакон мне в руку. Да, на всякий случай, чтобы ты дурного чего не подумал обо мне, клянусь именем матери нашей, берегини Ладимиры, что зелье, что я тебе дала, не отрава, и вреда никому не принесет. Умная и хитрая, я же говорю, женщина-мечта, но не моя. Не дай бог в такую влюбиться, тогда только одно остается, разбежавшись прыгнуть со скалы. «Вот, держи еще», — Верея сунула мне в руку визитку. «Если сладишь то, о чем говорили, приезжай. Гостем дорогим будешь, обещаю. Ну и скидку тебе дадим на проживание в люксе отеля, если в моем доме не захочешь остановиться. Процентов на тридцать, не меньше». Она встала с лавочки и продолжила. «Судьба такова, Саша». «С ней не стоит спорить. Она лучше нас знает, как и когда, что делать». «Верея, а можно еще один вопрос?» Я тоже поднялся на ноги. «Хоть два. Есть девушка. Там все очень плохо, болезнь крови. Я кое-как поддерживаю в ней жизнь зельями, но они уже почти не действуют». Все, с кем я говорил, сказали, что ей не жить, что это конец, и вариант только один — перемена участи. «Грязное средство», — поморщилась ворожея. «Ведьма совет давала». «Ведьма, вижу». «Нет, мальчик, уж лучше смерть, чем чужая судьба». «Если на такое пойти, то на эту девочку обрушатся не только все те беды, что ей самой были предназначены собственной жизнью». Но и те, которые собрала бы на своем пути, та, чью долю она получила. Жизнь людская и так не сахар, а если еще горе и удвоить. Повторюсь, лучше не жить. Но еще мне сказали, что если из сильно старого мандрагыра... — Я поняла, — кивнула Верея. — Да... Есть такое зелье, сама его я варить не умею, умений моих не достанет. Но то я. А вот наша старшая и не на такое способна, ей большая сила дана. Если приедешь, замолвлю за тебя слово, а дальше ты с ней сам говорить станешь. Упросишь — поможет. Нет, ну, значит, нет. Она снова потрепала меня по голове, развернулась И пошла прочь. Я глянул на визитку, что держал в руке. Там была нарисована веселая березовая рощица и небольшой родничок. Над всем этим велась надпись «Экоферма. Ладные ключи». Ваш проводник в мир исконных ценностей. Группам более 20 человек предоставляются хорошие скидки. И адрес с телефоном. «Саш». «А ты чего тут?» — спросила у меня Жанна. «А?» «Воздухом подышать вышел», — ответил я. «Быстро ты обернулась туда-обратно». Так как Толика послушала, сразу рванула обратно. «Саш, с этим придурком надо что-то срочно делать». «С каким из?» — уточнил я, заранее зная, что она ответит. «С тем, что в цепях сидит», — взвизгнула Жанна. «Пока в цепях». «А через день-другой, поверь мне, он уже без них будет, «а через три сюда заявится». «Судьба», — потер ладонью лоб, «ее не обманешь».